Глава пятая. Интересно, думала Ирен, решившая переодеться к обеду, на котором будет присутствовать императорский посланник. И как себя вести? Делать все то, что обычно, или засесть в доме и никуда не ездить? Ирина не знала, как долго граф Морозов пробудет у них, и не могла себе позволить даже одного дня ничего не делания. Сейчас самый важный этап перед запуском маловаренной фабрики. На следующей неделе можно начинать пахать. Картузов уже предупредил, что пригласил еще землевладельцев на испытание плуга. Да и в лаборатории дела ждать не будут. Заказов только от местного общества на Кримы столько, что Софья у себя в аптеке не справляется, а Прасковья Валуевна для старшей дочки... Попросила что-то от некрасивости на лице. Старшей дочке исполнилось 15 лет, и она расцвела. Ирина как раз сейчас и делала крем с маслом Монарды для нее. А еще хотела попробовать сделать крем-мыло с ромашкой. У подростков в этот сложный период часто бывает жирная кожа. Надо лучше следить за гигиеной, чтобы поры не забивались. и не начиналось воспаление. Запустить легко, а ты попробуй потом избавиться. У Картузова уже цемент начали делать, пока только для того, чтобы изготовить камни для строительства храма. И уже попробовали сделать несколько укрепленных по типу железобетона с металлическими стержнями. Строители скоро приедут, надо ускоряться. Вот совсем не кстати сейчас посланник. Да, у него такие грамоты, самим императором подписанные, что встречать его надо, как самого близкого родственника. Не приведи бог обидится. Еще Ирина столкнулась с тем, что здесь нет маргарина. Вот жир есть, масло есть, а маргарина нет. Дома она иногда пекла печеньки на маргарине, а здесь аккуратно спросила Пелагею. Но та даже не поняла, про что Ирина хотела узнать. А ведь проще простого. Главное умудриться смешать хорошенько растительный жир, воду, красители и соль в единое целое. А с ее оборудованием это вполне возможно. Подобие миксера ей Павел уже сделал. Поставить кого посильнее, и пусть крутит. Как говорится, ветра не удержишь, правды не скроешь. И Ирина решила, что будет делать то, что и обычно. Якоб это должен быть умным мужиком. Дурака бы не послали. А если умный, то поймет. Тем более, что на все есть вполне логичное объяснение. Ну, почти на все. За обедом собрались все. Прибежали мальчишки вместе с гувернером. Спустился Леонид Александрович. Глаша привела Танюшу. Но, увидев незнакомое лицо, собиралась сбежать. И Ирина не позволила. Перед тем, как приступить к обеду, Якоб Александрович представился пожал руку Леониду Александровичу и мальчикам, которые с важным видом подошли вслед за отцом. Якоб обратил внимание, что атмосфера за столом была дружелюбная. Поначалу всех немного смущало присутствие незнакомого человека, но уже к десерту,. Все расслабились и стали вести себя непринужденно, так как обычно ведут себя в семьях, где царит согласие, уважение и любовь. Якобу даже завидно стало. В его семье царило уважение, но любви не было, и это чувствовалось. Все касалось только долга. Долг отца, долг жены, сыновний долг. Он поэтому и пошел служить в Министерство внутренних дел. Поначалу это был какой-то протест молодого человека, за которого родители сделали выбор. А потом он понял, что эта служба и есть то, что дает ему возможность чувствовать себя счастливым. Потому как это любовь, любовь к отечеству. А здесь у Лопатинах была какая-то другая любовь, и шла она в основном от этой маленькой женщины. Почти девушки с огромными темными, как перезрелая вишня глазами. Якоб даже головой встряхнул, освобождаясь от таких неуместных для его профессии сравнений. И чего это вдруг его так повело? Наверное, от усталости. Внезапно звуки вернулись и прозвучал вопрос, который, судя по всему, задавали Якобу не в первый раз. «Надолго вы к нам?» — спрашивал Лопатин. Якоб, привыкший уходить от подобных вопросов, ответил неопределенно. — Скорее всего, да. Будет видно по обстоятельствам. Улыбнулся, глядя на удивленные лица, и продолжил. — Не прогоните? Мальчишки захохотали, но Якоб смотрел на Ирен, и, судя по выражению ее лица, она бы его с радостью отправила обратно прямо сейчас. Заметив, что Морозов на нее смотрит, Ирен смутилась и тоже тихо рассмеялась, выдав совершенно возмутительную для этикета шутку. «Как будете себя вести? А то, может, и прогоним». Якоб показался неплохим человеком. Он никуда не лез с вопросами, но сразу оговорил, что все поездки в его сопровождении, неважно, сколько охраны выделяет Ирине Никодим. С никодимом Якоб сразу нашел общий язык. Вот что значит одной крови, подумала Ирина, сопоставив одинаковости в поведении двух таких с виду разных мужчин. Уже две недели Яков жил в поместье Лопатиных. Завтракал, обедал, не всегда ужинал, куда-то периодически срывался на ночь глядя, если только не надо было сопровождать Ирину, которая часто выезжала за светло. но задерживалась либо на фабрике в Никольском, либо вот как сегодня у Картузова. К помещику Картузову поехали на испытание плуга и заодно смотреть белые камни. Первые в этом мире железобетон по технологии от Ирины и садомника Жозефа Манье. Как Картузов и обещал, на испытание плуга приехали помещики из соседних поместий. Помещик Говоров Василий Иванович игра граф Дольский Никита Сергеевич, да еще и крестьяне из картузовских деревень пришли. Собралась приличная толпа. Мужики пришли вместе с бабами и с детьми. Как на праздник? Пришло в голову Ирине. Ирина обратила внимание, что якобы удивленно разглядывает собравшихся рядом с полем людей. Подошли помещики, чина поздоровались с Морозовым. Ирина, которая за две недели привыкла к тому, что в доме Яков вел себя достаточно демократично, даже удивилась такой метаморфозе. В поместье Лопатиных Яков вместе с солдатами с утра тренировался на детской площадке, удивившись, как это они придумали такую красоту. Ирина пару раз подглядывала. Тело у императорского посланника было тренированное, сухое, под кожей было видно. как перекатываются мышцы. Она даже подумала. «Он должен быть очень быстр, с такой комплекцией, особенно в драке на шпагах». И скоро в этом убедилась, когда Никодим предложил Якобу тряхнуть стариной и устроить тренировочные поединки. Морозов разделал всех. Всех семерых, которых по очереди выставлял против него Никодим. Здесь же Ирина увидела надменного, облеченного властью аристократа, который немного свысока поглядывал на провинциальных помещиков, позволяя им находиться рядом. Любитель зрелищ Иван Иванович объявил о начале испытаний, и взгляды всех обратились на поле, куда один из крестьян вывел тяжелого коня, запряженного в держатели для плуга. Ирина услышала, как кто-то сказал. «Не саха. По сигналу Картузова, мужик повел коня по полю и вскоре раздался слаженный, как будто отрепетированный вздох. Причем дружно вздохнули все, и даже Якоб Морозов, растерявший всю свою надменность и с непередаваемым выражением на лице смотревший, как первый встоглавый плуг режет землю, которая не застревает на нем, а отваливается. И конь легко тащит за собой эти дровни, оставляя за собой полоску черной вспаханной земли. Якоб обернулся к Артузову, потом посмотрел на Ирину. Вы, вы понимаете, что это значит? Картузов понимающе улыбнулся, а Ирина пока молчала. Сколько их у тебя, Иван Иваныч? Подбежал помещик Говоров. «Я беру все!» «Подождите, подождите!» Раздалось от графа Дольского. «Как это вы берете все? Я тоже, между прочим, хотел бы прикупить сие орудие!» «И я!» Произнес Якоб Морозов. Все непонимающие на него посмотрели. «Мол, тебе-то зачем?» Якоб спокойно ответил, хотя ему хотелось кричать. Необходимо поставить в известность государя. Это орудие, предмет стратегической важности. Он смотрел на Ирину, осознавая, что вот за всем этим стоит именно она, и не мог понять, как Виленский, а за ним и Балашов могли упустить такую женщину. Этот плуг – это просто бомба. Морозов не мог найти другого сравнения. Да когда в броте узнают? Их премьер от зависти повесится на башне Вестанского замка. Но на сегодня это были еще не все потрясения для несчастного тайного агента, которому с одной стороны хотелось схватить плуг и мчать в столицу, а с другой стороны, теперь он еще больше боялся оставить эту женщину одну. «Ведь умница!» Но она, казалось, совсем не представляла, какой опасности подвергается. И именно сейчас, когда все больше людей узнает о том, что они якобы с отцом придумали. Еще большим потрясением для Морозова стал белый камень. Сначала Якоб не понял, что за бруски начали вытаскивать мужики по приказу Ивана Ивановича. Это было действительно похоже на белые камни. Только правильной прямоугольной формы, да еще из них торчали металлические штыри. «Вот, Ирена Леонидовна, поглядите-ка, это лучшие образцы!» Горделиво сказал Картузов, потом крикнул. «Федор, а ну иди сюда!» На крик отозвался невысокий крепкий мужик из крестьян, но Картузов представил его как главного по изготовлению камней. «Вот, Ирена Леонидовна, это Фёдор. Не смотри, что в лаптях. Он чувствует, как надо мешать, сколько воды, сколько палок. Назначил его главным». Ирина видела, что Якоб замечает все, И то, что и Картузов, и Проша, Ферати, обращаются в основном к ней, а не к отцу, хотя тот всегда сопровождал Ирину в поездках. Да и на мыльной фабрике... как люди прозвали маловаренное производство, укоротив сложное слово. И Софья, и Иоганн Шульц тоже все вопросы решают с Ирэн. Ирэн все ждала, когда Якоб, как когда-то Андрей Изабелла, пригласит ее на приватный разговор, и там покажет свое истинное к ней отношение. Тоже начнет допрашивать, откуда она все это знает, и не шпионка ли. Но прошло уже две недели... А Якоб молчал. Если бы Ирина знала, что происходит в голове тайного агента, то вместо того, чтобы переживать, она бы расхохоталась. Во всегда холодной голове Якоба Морозова был полный сумбур. Он ожидал увидеть здесь женщину, о которой в столице ходили не самые приятные слухи. И истеричка, и плохая мать, и отвратительная жена. Он думал, что увидит опустившуюся, потерянную женщину, а встретил здесь генерала. Генерала, за которым все шли в ту сторону, куда она скажет, и даже ему хотелось за ней бежать. А сегодня, помимо плуга, еще увидев и белые камни, Якоб не сдержался, его словно прорвало. Всегда молчаливо наблюдавший, здесь он не выдержал. и начал расспрашивать и Картузова, и Ирину, и даже умельца по камням Федора. Выяснив, что эти камни делаются из известняка, глины, песка и воды, он стал необычайно взволнован и радовался, словно это он только что все придумал. А когда Картузов, увидев, что императорский человек так удивляется, то еще и решил провести испытание. и показательно разбить несколько белых камней, что ему так и не удалось. Зато Морозов окончательно поверил, что это какое-то чудо, и еще два часа мучил Феррати, чтобы тот рассказал ему, как удалось сделать такой замечательный материал. Пока Феррати ходил с Якобом, Ирина обсудила с Иван Ивановичем план изготовления. На днях ожидала рабочих и собиралась приехать с ними сюда, чтобы показать, из чего они будут строить храм. Картузов посоветовал на первый камень начала строительства привести из Никольского храма настоятеля, чтобы осветить и получить благословение на благое дело, в которое и сам тоже вложился, потому как его людям тоже будет удобно в этот храм ходить. Да и шутка ли? Первый храм ста главой. из искусственного белого камня. Пока ехали обратно в поместье, Яко продолжал говорить о том, какие перспективы для империи открываются с этими изобретениями. Леонид Александрович как мог поддерживал беседу. Но смотрел Морозов исключительно на Ирину. «Что вы на меня так смотрите?» Вопреки всем правилам этикета не выдержала она. «У меня что, черное пятно на лице?» Но Якоб не смутился и не возмутился, а спокойно и просто сказал, «Вас надо охранять, Ирен Леонидовна. Вы теперь достояние империи». Ирена чего-то развеселилась. Как это она из падшей женщины сделала такую головокружительную карьеру, став достоянием империи? «И кто же возьмет на себя столь почетную обязанность?» — весело спросила Ирина. Но Якоб был совершенно серьезен, отвечая. «Пока я. А там дальше видно будет». Но когда приехали в поместье, оказалось, что не получится у Якоба охранять достояние империи. Его ожидал курьер в императорской форме с приказом срочно явиться в столицу. Якоб не стал делиться с Лопатинами, но с приказом пришло и личное письмо, где было написано только одно слово «Ханидан».